Я рассказала обо всём в лагере. Потом мы погрузили в ленд-ровер козью тушу и вместе с Ибрагимом поехали к большим скалам. Здесь я положила мясо на видном месте, чтобы львы легко его нашли. Мы прикрыли машину ветками и стали ждать. Если появятся львята, постараюсь ещё раз сделать снимки. Может быть, удастся всё-таки опознать их. Ну вот уже и 11 часов. Стало совсем жарко, да еще ветер переменился, несет запах не в ту сторону. И нет грифов, которые могли бы навести львов на тушу. Придется перевезти ее на гряду в Арчун, но сперва надо сходить в лагерь, оставить записку для Джорджа, на случай, если он приедет и захочет присоединиться к нам. Двое суток, как его нет, а я жгала его с минуты на минуту. А у палаток меня встретили два объездщика — письмом от Джорджа, он писал. Добрался до деревни 26-го вечером, одолев 65 километров скверной дороги и 13 километров густого буша. Раздобыл тушу для прималки и устроил засаду возле бомбы, на которую нападали львы. Просидел ночь никого. Утром разбил лагерь в трех километрах от деревни на берегу Таны и пошел вниз по реке искать следы. Свежих отпечатков не было. Те шли объездчики, рассказали, что ночью львы пытались проникнуть в другую бомбу, но их отогнали. Объездчики хотели выследить их, но потерялись лет. Вчера вечером я снова устроил засаду на поляне в километре от второй бомбы. Около 11 часов внезапно появилось Эльса маленькая и бросилось на мясо, привязанное к пню. Следом выскочило джесты. Сзади у него торчала стрела, к счастью, не отравленная. Оболенка принялись есть. Тут и Губа показался, он тоже подошёл к туше. Все трое сильно исхудали и голодались. Я заговорил с ними, они ничуть не испугались, и за какой-нибудь час управились с козой. Несколько раз подходили к миске с водой, которую я поставил позади машины. Они, конечно, узнали мой голос, и я увидел, что сегодня ночью они придут опять. Сомневаться не приходится, это они нападали на бомы. Мы должны выплатить немалую компенсацию. Немедленно пришли на своем ленд-рое с Ибрахимом всех коз, продукты для меня, а также мою маленькую палатку, стол, стул, ящики. Я найму местных жителей, и мы сразу начнем прорубать дорогу. Затем надо будет перебросить сюда весь лагерь и доставить на грузовике клетки, чтобы вывезти львят. Но главное, чтобы Ибрахим привез коз. Если река сильно разлилась, пусть едет дальним путем, только он обязательно должен быть здесь сегодня. Лвята очень голодны. Если я их не подкормлю, они непременно нападут на какую-нибудь бомбу. Это, конечно, свире я по виновата. Она отогнала львят от лагеря эльсы 4 марта. Твой Жорж, пожалуйста, пришли мне все мои боеприпасы. Глава 9. Криз. Письмо Джорджа поразило меня. Надо же такое совпадение, чтобы именно сейчас в нашем районе появилась семья с двумя детьми такого же возраста. А мы всё время думали, что Джеспер и Гупа Эльса маленькая держится в гляде лаги. И тут я вспомнила семью, для которой Эльса во время своей беременности была чётушкой, даже мясом истопал. Может быть, Сведепа родила как раз перед Джеспер? Тогда район вокруг лагеря до нашего появления По праву принадлежал ей. Возможно, что свирепый обнаружил соперницу, которая к тому же водилась с людьми, ушла со своим потомством подальше от лагеря, вверх по течению реки. Мне вспомнился случай, когда в июле мы искали Эльсу. Мы нашли, как нам показалось, ее семейство под Баобабом, и нас удивило их странное поведение. Может, и то была свирепой? Ведь, наведываясь в лагерь, она всякий раз появлялась именно с той стороны. Правда, она приходила одна, но это ничего не значит, возможно, львица просто прятала своих детей, прежде чем идти на вылазку. Значит, что воюя с Эльсой, свирепая просто-напросто отстаивала свои владения, но она всегда наталкивалась на нас и отступала. Теперь же, когда Эльса погибла, вполне естественно, что свирепая решила прогнать чужих львят и утвердиться на своей территории. Во всяком случае, львята, которых я в это утро приняла за наших, были, скорее всего, детьми свиреты. Удар был теперь особенно мучительным, ведь всего несколько часов назад я радовалась, что наши львята в полной безопасности и совсем не причастны к нападениям на бомбы Танна.